Реализм и идеализм в нашей литературе. По поводу нового издания сочинений Писемского и Тургенева. Повсеместное господство так называемого реализма в искусстве и литературе вообще и в нашей литературе в особенности факт почти что общепризнанный. Но что именно такое реализм, равно как и что такое противополога идеализм, мы или не знаем вовсе или забыли после Белинского, или знаем очень смутно. Обыкновенно мы думаем, если слово «думаем» приложимо к неясным, почти что безотчетным головным данным, вот как. Со смертью Байрона, Пушкина, Лермонтова, Мицкевича идеализм в искусстве кончился. Это были его последние, могучие представители, последние, которые сообщали ему силу и обаяние. В чем заключались сущность силы и обаяния их идеализма, противополагаемого реализму современных нам писателей, мы не определяли, да, может быть, даже полагаем, что и определять не стоит. В лиризме ли, то есть в некоторой сверхобычности, чтобы не сказать сверхъестественности, взгляды на жизнь, миросозерцание и строя чувствований, В способе ли изображение жизни чертами более широкими, чем подробными, и более синтетическими, чем аналитическими? В протесте ли, наконец, и тревожном недовольстве действительностью неизвестно, да и не все ли равно, думаем мы. В лиризме так в лиризме, в протесте так в протесте. Дело в том, что боги отошли, а башки нам надоели своим чисто личным, иногда странным и капризным, иногда даже совершенно никому, кроме их самих непонятным лиризмом. Нам надоели давно и совершенно справедливо, можно прибавить и гордые страдания, и права проклятия поэтиков с голоса Лермонтова. Нам надоели и воспроизведения античных созерцаний и чувствований, дошедшие, наконец, до наивного, но нисколько не забавного цинизма стиха какого-нибудь господина Тура. «Мы, Майкова, вот, с всего строгую красотою форм, терпим только по старой вере старой памяти. Нам надоели и тонко капризное ощущение поэтов Аланги Гейна. Нам надоели и анализы исключительных натур, поставленных в исключительное положение в повестях сороковых годов. Они чуть что не так же смешны нам с их глубокими мечтательно затаенными или враждующими с каким-нибудь губернским или уездным мирком страстями, с их протестом против душной и грязной действительности, не понимающих исключительных чувств и положений как Звонский, Лидины и Гремины Марлинского. Нам надоели и Печорины, когда они разменялись на героев графа Сологуба и на Тамарина, господина Авдеева. Нам всё это надоело. Но что именно во всем этом надоело, это дело нерешенное. В действительности, правды отношения к жизни и правды изображения жизни, искренности, самые беспощадные в анализе собственных и чужих ощущений, кричим мы теперь все в один голос. Но, милостивые государи, разве не правду жизни изображали нам, и разве не искренне были Байрон, Пушкин, Мицкевич, Лермонтов. Разве не правду жизни, не беспощадную правду сердца человеческого, анализировал перед нами последние из писателей девятнадцатого века, которому смело можно дать имя поэта «Великая», хотя и «Мало», пользующаяся сочувствием библиотеки для чтения и отечественных записок 1861 года «Женщина-поэт Зант». Разве не была она вполне искренняя? по-своему, везде и всегда, даже до сих пор, кроме своих несчастных теоретических романов и своих еще более несчастных записок. Действительности, правды, искренности, выкликаем мы давно уж на разные лады, голосами разными, и в ответ нам являлись 100 писателей которые представляли нам чистую действительность и уравнивались взглядом на жизнь с практическими стремлениями российской бюрократии или практических реформаторов-штольцев, то другие, которые в скептическом анализе собственных и чужих ощущений, в методическом разглачении до ноготы всех, даже сокровеннейших душевных движений, приходили к скептической апатии, третьи, которые, наконец, продергивали жизнь действительность сквозь точку зрения губернского правления. Все это были писатели с талантами яркими, несомненными, а за ними шли и прочие, бывшие уж только более или менее даровитыми да Чуть что не каждая новая книжка журналов приносила и приносит нам до сих пор по реальному произведению, более или менее замечательному, не говорю уже о произведениях обличительных, в которых реализм служит только внешнюю оболочку и известной гражданской цели или гражданской мысли. Между тем, несмотря на наши требования реализма от писателей, и несмотря на то, что требование это, по-видимому, удовлетворяется, нам по временам как будто бы чего-то не И стал бы чистый реализм, как будто нас не вполне удовлетворяет. Холодные, практические выводы, низменные, хотя и прочные нравственные точки зрения, даже беспощадный анализ душевных движений нас что-то мало успокаивают. И стоит появиться какому-либо произведению с лирическим, даже, пожалуй, тревожным характером. Пусть это произведение, как произведение Тургенева, например, страждут множеством очевидных недостатков, о них, об этих произведениях поднимается несравненно больше толков, чем об любом из реальных. Появись в наше время роман по глубине мысли и энергии протеста равносильно роману «Кто виноват?», Нет сомнений, что он встречен был бы анафеумами условной нравственности, но зато и жарким сочувствием читающей массы. Появись в наше время поэт с лермонтовской гениальностью, он, несомненно, повлек бы нас всех за собою. Мы как-то чувствуем все, что множество прекрасных вещей в нашей современной литературе, все-таки не что иное, как разрозненные части поэта, поэтические отрывки, разбросанные осколки мрамора без головы, единства и цельности. Нам даже в самом дельном писателе эпохи в Островском чувствуется порою недостаток чего-то, может быть, впрочем, потому что Островский далеко еще не весь и не вполне сказался даже в грозе, представляющий такой значительный шаг гениального таланта. Одним словом, мы все, если захотим только быть добросовестно, согласимся, что нам недостает поэта недостает поэзии. Которые понеосторожнее и пострастнее из нас, готовы, обладаемые жажду поэзии поэта, хвататься порой из за соломины, как за доски спасения, готовы первые, часто даже только кажущиеся, еще чаще совершенно обманчивые надежды приветствовать горячую веру. В противоположность искателям поэзии. Поклонники реализма готовы напротив все то, что до сих пор принималось за поэзию, подвергать строжайшему пересмотру. Этого еще ничего. на пересмотр и проверку человеческая мысль во всякое время имеет полное право во имя правды. Но поклонники реализма приступают к пересмотру и проверке так называемого поэтического с данными одного реализма. Мудрено ли, что с точки зрения таких данных в альбомные побрякушки развенчиваются многие лирические стихотворения Пушкина? Мудрено ли, что с точки мещанской нравственности сэр Донапал Байрона явится вдруг каким-то мелким эпикурейцем? А с точки зрения губернского правления Печорин Лермонтова гвардейским офицером, которого карьера не выиграла, как говорится, в Петербурге, и который вследствие этого ломается и самодурствует, елико возможно, на Кавказе. Что же касается до ощущений и образов менее крупных, чем ощущения Пушкина и образы Лермонтова, то с ними реализм еще менее церемонится преимущественно в своих пародиях, им же имя «Легион». И как правы, хотя несколько смешны своими увлечениями, люди страстные, призывающие поэта с пламенной верой и упорством жидов, ожидающих мессию, Так точно правы и вдобавок еще нисколько не смешны поборники чистого реализма. Мне кажется даже, что они недовольно смелы в приложении данных реализма к поверке поэтического и идеального. В настоящую минуту все они могут сказать без малейшего опасения, что идея реализма должна быть исчерпана до дна. Прежде всего, надо бы сказать, что реализм как форма залег уже в основу всех требований от искусства. Произведение, которое в наше время пренебрегло бы реальными условиями, не могло бы получить никакого права гражданства в литературе. Представьте себе появление в наше время произведения из народного, положим, быта, которое, отличаясь, пожалуй, и задачей, и отвлеченную психологическую верностью положения характеров, не обличало бы подробнейшего знания нравов быта, и лишено было бы типически верного и вместе свободного языка. Такое произведение, будь оно как хотите, замечательно и даже правдиво по смыслу, пропало бы для нас совершенно. Да и не может даже в наше время действительное дарование выступить с подобным произведением. Реализм формы есть наше завоевание, завоевание целой эпохи. Отрицаться от него было бы также противоестественно и противозаконно, как отрицаться в живописи от всех ее новейших приобретений по части света тени и красок, отрицаться в музыке от сложности и полноты инструментовки. Реализм формы есть наше законное приобретение, также точно раздвинувшее средства искусства, как широта оркестровки и постигнутые художником тайны красок и теней. После Островского, хоть он и не исключительно реалист, с типическую яркостью его образов и языка, также точно немыслимо бесцветная драма, как после Брюллова «Фраабиато», как после Вагнера «Моцарт», в том, разумеется, что касается до формы искусства, ибо содержание вечно и вечно едино. Но не о реализме формы, повел я речь, не во имя реализма формы развенчивается в наше время то, что называлось поэтическим и идеальным. Дело идет о реализме самого содержания искусства, о реализме взгляда на жизнь, отношении писателей к жизни. Что же такое этот реализм содержания? Такое же он точно завоевание человеческого духа, как реализм формы, вопрос очень важный, и сам по себе, и по связи его с другими. Если наш реализм содержания есть крайнее слово искусства, то во имя его мы совершенно вправе разоблачать все, что с ним не согласно. Где жизнь, там и поэзия. Если реализм — единственное законное выражение жизни в искусстве, то он есть вместе с тем и единственная поэзия, и нам, следовательно, нечего искать и ждать другой поэзии, нам следует покончить дело со всем бывалым поэтическим. Вопрос этот решить отвлеченно в сферах философского мышления Так же нетрудно, и вместе с тем в настоящую нефилософскую эпоху точно так же и бесполезно, как решать вопрос об отношении искусства и нравственности, которого недавно коснулся я на страницах Светоча. Но для того, чтобы не говорю «решить», а чтобы попытаться вести к его разрешению, представляется в настоящую минуту путь чисто практический. Сочинения двух замечательных наших писателей выходят теперь новыми и притом полными изданиями. Писатели эти, как нарочно, диаметрально противоположны по своим стремлениям и манере, как нарочно, равно любимой публикою, и как нарочно же, на одного из них нужно указать как на несомненного, Может быть, даже последнего представителя поэтического элемента бывалых времен, элемента пушкинского и лермонтовского, а на другого, как на столь же несомненного представителя реализма. Поэтический элемент и притом бывалый элемент пушкинского и лермонтовского времени сохранился в настоящую эпоху в одном только Тургеневе. Он им, этим элементом преимущественно на всех нас и действует. В силу этого элемента нам милы в Тургеневе самые его недостатки. Этим я не хочу сказать, чтобы в Тургеневе этот элемент был единственный, так сказать, голый. Тургенев везде, где это нужно, реалист, форма весьма удовлетворительной степени, и он-то преимущественно может служить наглядным доказательством того, насколько обязателен стал реализм форма для искусства в наше время. С другой стороны... С Писемским в реализме его воззрение и отношение к действительности едва ли кто может поспорить из современных реалистов, хотя опять-таки этим я не хочу сказать, чтобы Писемский был вовсе чужд поэзии и чтобы в нем вовсе не было поэтического элемента, но реализм, несомненно, преобладает в нем. Вы затруднитесь назвать реалистом Островского, несмотря на его яркую жизненность, затруднитесь, потому что из-за реализма Островского сквозят народные идеалы? Вы затруднитесь назвать вполне реалистом даже Толстого, несмотря на его беспощадный анализ движений человеческой души, на его бесстрашную простоту отношения к созерцанию жизни и самой смерти, потому что анализ, видимо, ведет и писателя, и вас к результатам, далеко не успокаивающим. Вы, наконец, и в резонерском реализме обыкновенной истории и обломова видите и странную непоследовательность, и преднамеренные задачи. писемскому же Полнейший и спокойнейший реализм содержания вы ни на минуту не задумывайтесь приписать во всем, что он не давал нам, самого первого и, может быть, самого глубокого из его произведений, тюфика, до самого слабого из них по постройке, до его горькой судьбины, или до самого бессодержательного, как богатый жених. Это реалист, несомненный, никуда и никогда не уклоняющийся с пути реализма. Можно сказать, что, кто хочет понять вполне требования реализма содержания, дойти до геркулесовых столбов его, тот должен звучить писемского Этим несомненным реализмом объясняются и первоначальные отношение критики нашей к большому таланту, выступившему сразу с таким глубоким произведением, как «Тюфяк», с таким художественно законченным произведением, как «Брак по страсти». Отсталая критика в них ровно ничего не поняла – и требовал от них какого-то движения характеров, забывая, что взяты художником такие характеры, которым или некуда двигаться, или которых движение задавлено преобладанием непосредственной чистой звериной натуры. Куда прикажете двигаться Антону Ступицыну, Марии Ступицыной, Сергею Петровичу Хазарову, милейшей хозяйке и другим лицам этого совершенно положительного мира с такой ясностью и полнотою раскрытого браком по страсти? Как двигаться и бороться Павлу бишметьеву когда университетское развитие не могло в его очень неглупой и солидной натуре уничтожить его звериного хвоста или, по крайней мере, хоть несколько пообрезать его, когда ревность и бешенство выражаются в нем только пьянством и срамлением жены перед лакеями? Критика, кроме того, что не понимала лиц и отношений, изобретаемых писемским, сердилась на него с беспощадно комическое отношение его ко всему, что ложно, хотя бы ложь и была вывеску и возвышенных стремлений, ко всему, что сделано, сочинено в душе, хотя бы сделано и сочинено было очень блестяще. Она сердилась на него. За мадам Мамилову, например думая ошибочно, что в мадам Мамиловой осмеял он благородные порывы женского сердца и прогресс. Сердилась на него за Забухтиярова и мистера Батманова, этих прозаических печорин гусаров, совершенно живых и потому похожих на себя самих, а не на Лермонтовского печорина, сердилась, может быть, даже за Аполлоса делетаева и трагика Никона Семеновича в комике» но сердилась критика совершенно напрасно. Писемский прямо и смело пошел с того пункта, на котором остановился и из которого своротил в страшную бездну Гоголь. Гоголь был менее всего реалист содержания, потому что был постоянно обладаем демоном юмора. Демон юмора завлек его в изображение пошлости пошлого человека, в отрицательное сатирическое отношение ко всему, что надевало маску прекрасного человека. Бедный поэт-идеалист сокрушался о распавшемся прекрасном человеке, сквозь видимый миру смех и незримые миру слезы. Слово своего он сам не в силах был вести дальше. При его жизни еще это слово раздалось скорбным, и притом в Достоевском, могущественном стоном сентиментального натурализма, стоном болезненным и напряженным который, может быть, только теперь в последнем произведении высокодоровитого автора двойника и униженных и оскорбленных переходит в разумное и глубоко симпатическое слово. При жизни тот же Гоголь мог увидать воочию другую сторону своего слова, чистый реализм писемского. При появлении комика «Иногородний подписчик» Единственный из тогдашних признанных критиков, который позволял себе понимать новые явления и иногда сочувствовать им, заметил весьма остроумно и верно, что в комике из гоголевской женитьбы сделана какая-то мерка для проверки искусства и жизни. Да не только в комике, в тюфике и браки по страсти очень откровенно высказывался крайний реализм взгляда, которому юмору подводил изобретатели и изобразителя пошлости пошлого человека, как к бездне, и от которой он по натуре и стремлением чистый идеалист поворотил в другую бездну. Тюфяк и брак по страсти были протестом против литературы сороковых годов. Литература отрицательна в отношении к действительности, но нисколько не были сами по себе протестом за действительность, хотя и вели к таковому, как к логическому выводу. Анализируя спокойно, чувственно-звериные отношения Тюфика к его жене и пустую натуру этой барыни, которая в повестях сороковых годов непременно явилась бы героинью, писемски совершенно отождествлялся с воззрениями на вещи изображаемого им мира, без малейшей грусти и злости, как бы с полной уверенностью, что никакого другого мира и нет кругом нас, что всякие другие, Несколько приподнятые его зрения существуют только в книгах. Самую лучшую личность своего романа, личность сестры Бешметьева, не снабдил он достаточно тонкостью для того, чтобы отговорить брата от брака с девушкой, нисколько его не любящую. Нет, она в сущности такая же кумушка, как и все другие, как Перепитуя Петровна, например, она только нравственнее их. Она нравственна до того, что может переваривать своего супруга, да и нравственность-то, ее результат убеждения общего ей с кумушками, убеждения, что, дескать, стерпится, слюбится. С другой стороны, изображая губернского печорина Бахтиарова, писемский как будто давал подозревать, что других печоринах у нас нет и быть не может, что вот что такое наши печорины в губернской действительности, а не в ввиду гор Кавказа и не в байронических мечтах поэта. Между тем объективность художника и беспристрастие реалиста не позволили ему ни на солгать против правды даже в пользу реального и нравственного воззрения, чего, к сожалению, и не поняла тогда отсталая критика. Бахтиарову оставлены все его блестящие, мечущиеся в глаза и обаятельные для женщин стороны, не только внешние, но даже и внутренние, и тюфяк, то есть Павел Бешметьев, вовсе не противопоставлен ему как идеал. Личность Бешметьева анализирована с полнейшую беспощадностью, но эта -то беспощадность и была чужда сознанию людей сороковых годов, к числу которых принадлежали более или менее наши критики. Человек умный и не бездарный, хоть и медведеватый, как Павел Бешметев. Человек, которого коснулись и даже не поверхностно, а основательно наука, искусство, современное развитие идей, живет своим старым наследственным звериным хвостом, лелеет и холит его, даже нет-нет, да обокнет этот драгоценный пушистый хвост в грязную лужу и мазнет им ближнего по физиономии, Человек этот способен в ревности на единственное мщение, на разговор о жене за столом с лакеями при самой жене. Но именно это ужасающее правда изображение правда, которая долюю относится к большинству из нас, так называемых образованных людей, есть не ко всем, должна была рассердить всех тех из нас, которые еще мечтали о том, что мы совершенно созрели. Мы совершенно созрели крылатые фраза в журналистике 1860-х годов. Во время либерального диспута в Петербургском пассаже 13 декабря 1859 года председатель диспута Ломанский заявил «Мы еще не созрели для публичных споров» и закрыл его. На другом диспуте в университете Погодин, наоборот, утверждал, что для этого мы созрели. Добролюбов издевался вот этими фразами в своих статьях исчинил сочинил сатирическое стихотворение «Мы созрели, мы созрели». Притом еще, кроме правды изображения, в анализе проглядывало такое безучастное спокойствие, которое смахивало на полное равнодушие, которое чуть что не вело к выводу «Ну что ж, так есть, так и быть должно. Мы или Бешметьевы, или Бахтиаровы, это в лучшем случае, а в худшем мы Мансуровы» наши женщины которых литература сороковых годов рисовала нам внушающими глубокую симпатию протестантками или такие протестантки как жена бишметтьева или так тупо и противно нравствны как сестра бишметтьева для того и другого сорта и герои предметы их привязанности на первый раз непременно бахтиаровы и совершенно по праву бахтяровые блестящие нравственно смелы разница только в том что женщины вроде жены бшметева только начинают свое развитие бахтяровыми а продолжают его кем угодно прямо до бесконечности а женщины вроде сестры бишметева обрезавшись на бахтяровых темы кончают отдаваясь потом тому что для красы если они умны, называют они долгом а в сущности привычкой или апатии стал быть, нет у нас ни лиц вроде Любови Александры Круциферской, нет протестанток, да нет у нас также и Татьяны, она мечта великого поэта. Уж полно, и великий ли поэт, если создание его только мечты, вопрос, неименуемый в крайних последствиях реализма? Встаньте только добросовестно и честно на его точку зрения, то есть на точку зрения нашего быта, с его казовых концов, дворянского и бюрократического. Ведь элементы пушкинской Татьяны, которая не была бы высоким поэтическим типом, если была явлением исключительным, а не народным, найдете вы только в народном быту, в подспудном быту, раскрываемом нам Островским, в его Марья Андреевне, Любови Гордевне. Ведь в протестантский образ круциферской, да еще несравненно глубже и живее и скваченной, найдете вы только в этом же быту у того же художника.